Глава тридцать первая. Времени у него оставалось мало. Пятнистые твари бегают быстро. По его прикидкам, они вот-вот должны найти их с роговом следы. Он еще раз взглянул на спину уходящего солдата и потом осмотрелся. По правую руку от него, метрах в тридцати, лежал небольшой, невысокий, но длинный камень с пологой дюной. Ну, в принципе, он еще раз огляделся. Местность перед камнем открытая. Да, все подходит». Жаль, правда, что у него забрали его обрез с револьвером, но и с винтовкой он справится. Горохов сначала пошел вслед за солдатом, чтобы обе пары следов хорошо были видны в пыли и песке, а потом, пройдя метров 30-40, свернул направо, на восток, и, стараясь уже не оставлять следов, прыгая с камня на твердый грунт, пробежал метров 20, а затем повернул на юг, так, чтобы скрытно подойти к плоскому камню с востока. Он добрался до камня, залег у него и достал оптику. По его расчетам, дарги должны были уже найти их следы. И он не ошибся. Бах. Звонкий хлопок донесся до него через барханы. У даргов нет раций, и чтобы оповестить друг друга на большом расстоянии, они либо орут в свое мерзкое «дарк-дарк-дарк», либо, если расстояние слишком большое, используют оружие. Если не пожадничали и израсходовали патрон, значит, нашли что-то очень важное. Так они вызывали подкрепление. «Вот тваря!» — тихо произнес уполномоченный. Он надеялся, что все будет проще. Теперь же Андрею Николаевичу приходится достать из кармана гранаты и положить их на песок перед собой. Не хотелось бы пользоваться ими, но это уже как получится. Он приподнял голову над камнем. Чуть-чуть. Ему нужно было знать, пойдут ли эти двое по следу или будут ждать подкрепления. И увидел их. Они промелькнули между двумя барханами. «Ну, слава богу, побежали». Горохов снял винтовку с предохранителя. У него было немного времени, поэтому Андрей Николаевич взял флягу и не спеша сделал два больших глотка. Конечно, вода была теплой. «Все равно это вода». Он взглянул на термометр. «56». Температура падает слишком медленно, и этот убивающий зной он уже начинал чувствовать на себе. Песок и камень были раскалены От камня несло таким жаром, что даже и прикасаться к нему не надо было, чтобы понять, насколько он раскален. А ведь хладогена у него уже не было. Дальше все по-честному, без охлаждающих костюмов, как раньше. Уполномоченный понял, что ему повезло, когда Дарги подбежали поближе. Это были совсем молодые воины, он определил это по винтовкам. Длинноствольное оружие смотрелось у них в руках нелепо, даже гротескно. Оно было им явно не по размеру. Дарги напоминали скорее не опасных воинов в пустыне, а двух тринадцати-четырнадцатилетних подростков, которые взяли оружие отцов. Торопятся, тли песчаные. Хотят заслужить первые победы, чтобы старшие не отняли славу. Ну-ну. Да, это были подростки. Но никаких иллюзий на этот счет у него не было. Если смогут, они с радостью убьют его. Убьют, приведут своих баб, чтобы похвастаться, а потом зажарят в следующий полдень на горячем песке а к вечеру сожрут». Горохов подтянул винтовку к себе поближе и прикинул сектор, в котором он будет вести по ним огонь. «Обеда не будет, уроды». Они бежали легко, несмотря на то, что несли в руках перед собой тяжелые винтовки. Никакой одежды, только поясные мешки, в которых они обычно прячут патроны, на темных, худых и пятнистых телах толстый слой пыли. Дистанция между ними метров семь-восемь. Первый крутил головой, осматривался но и про следы на песке не забывал. Пробегая мимо Горохова, второй остановился и стал задирать голову, он как будто принюхивался. И кажется, что-то ему не нравилось. Он издал какой-то дурацкий звук, но первый, не останавливаясь, ответил ему целой фразой типа «Гыр-хыр-гырх», и второй побежал за пером. Даже их речь вызывала у него резкое неприятие. Он дождался, когда они оба оказались к нему спиной, приподнялся встал на колено и прицелился плотно прижав приклад к пыльчу та та та и бежавший вторым Дарг повалился на плотный и твердый грунт между барханами горохов видел за ним на бархане два песчаных всплеска очень плохо он стрелял две пули в песок а значит всего одна пуля из трех досталась даргу другой вместо того чтобы кинуться в сторону за бархан остановился и уставился на уполномоченного замер как будто удивился та та та вот теперь андрей николаевич был доволен хоть второй дарк находился дальше от него все три пули пришлись ему в корпус тем не менее оба были живы он прицеливается та точно в голову та и второй получает свое все они не шевелятся горохов пару секунд ждет не опуская оружия смотрит на юг на запад но ничего не видит хватает гранаты и спускается с дюны подходит к первому мертвому даргу. И хоть у того пуля разнесла полголовы, он удивляется. Раньше он таких дикарей не видел. Нет, плотная копна кудрявых и черных волос, пятна на темной коже — все это было, как и у других. Но у всех нормальных даргов большие мясистые носы, а у этого нос словно срезали, неровность на лице была едва заметна. А его ноздри были открыты. И это в вечной пыли пустыни уполномоченный подумал что этот просто таким уродился, но подойдя ко второму он увидел точно такой же нос они все время меняются становятся все сильнее и выносливее, и на это им не нужны столетия. эти два дарга уже разительно отличались от тех которых он видел в детстве ладно проверим насколько вы умные он достает одну гранату выдергивает чеку и не отпуская спусковой скобы присаживается и чуть приподняв труп дага кладет под него гранату, потом чуть прижимает труп. К трупам своих соплеменников дикари относятся без особого почтения, разве что закопают в ближайший бархан. Но вот винтовка. Оружие они никогда не оставят, и патроны тоже. А этот Дарк как раз лежит на своей винтовке. Чтобы ее забрать, труп придется приподнять. Там на севере, за Перемью, Дарги опытные. Ни один из них не подойдет к трупу своего соплеменника, если у трупа будут человеческие следы. Даже если у трупа лежит самая лучшая и новая винтовка. А тут? Откуда у этих безносых опыт? Здесь, на этих широтах, люди — это редкость. В общем, гранату было жалко, но он решил рискнуть, поэтому и не стал уничтожать оружие даргов. Андрей Николаевич еще раз осмотрелся и, не увидав ничего опасного, быстрым шагом пошел по следам Рогова. 55 градусов. В костюме уже не осталось и намека на прохладу. Солнце светит прямо в спину, печет. Снова хочется пить. Но воду нужно беречь для Рогова. Он переходит с быстрого хода на легкий бег и вскоре уже видит солдата. Солдат останавливается, оборачивается, но Горохов машет ему рукой. «Иди, иди, не стой, я догоню». Тот послушно поворачивается и идет дальше. Вскоре уполномоченный нагоняет его и с большим удовольствием снова переходит на ходьбу. Равняется с рядовым и, вытаскивая из блока солдата баллон с хладогеном, вставляет его в свой бок. Извини, Мефодий, нужно немного охладиться, а то подзапарился. О, какое это блаженство слышать, как тарахтит компрессор, и чувствовать, как сразу после этого холодная волна пробегает и через голову, и через ступни ног почти одновременно. Он не удерживается и нажимает кнопку второй раз. «Ну как там?» – спрашивает Рогов, подымая на Андрея Николаевича усталые глаза. «Там? Там все нормально. Сколько их было? Двое, оба молодых, неопытных. Ты мне скажи, ты как?» Рогов опять смотрит на уполномоченного. И тому от этого взгляда все становится ясно. «Что, рука болит?» «Нет еще, но мне нужно немного отдохнуть», – отвечает солдат. «Нет, Мефодий, нет, нет». Горохов берет его под локоть здоровой руки и тянет вперед. Нельзя останавливаться. Отдохнешь, когда сядешь на мотоцикл. Ему показалось, что Рогов кивнул, но при этом уполномоченный чувствует, как солдата водит из стороны в сторону. «Хочешь пить?» – спрашивает Андрей Николаевич. «Мне бы передохнуть», – повторяет солдат. «Ладно». Горохов прикидывает. Смотрит на солнце, на горную гряду на горизонте. «Может быть, им с Роговым удалось пройти, ну, не больше пяти километров». Он останавливается у небольшого бархана. Рогов останавливается тоже. Он еле стоит. «Садись». Пока рядовой тяжело валится на песок, он стягивает с фляги кожух, достает из него коробочку. В ней две большие розовые таблетки. Он протягивает солдату одну из них. «Давай». Солдат кладет таблетку в рот, а уполномоченный уже протягивает ему флягу. 10 маленьких глотков. Рогов не спешит, сидит, пьет, делает 10 маленьких глотков, а в это время Горохов смотрит по сторонам и немного нервничает. А как не нервничать? По округе шныряют какие-то безносые дарги. Эти двое безносых нашли их след, могут и другие найти. А если двое убитых им не вернутся к темноте, соплеменники пойдут их искать. В общем, нужно надеяться, что до вечернего заряда, пока порывы ветра не заметут следы, их не обнаружат. Короче, нужно было идти. но ну, оклемался. Рогов пытается встать. «Давай, давай». горохов помогает ему, заодно и нажимает кнопку компрессора на поясе солдата. «Вот тебе немножко холодка, и сейчас таблеточка начнет действовать. Тебе полегче станет. Пошли». «Есть». Коротко отзывается солдат. И они снова идут. Рогов впереди, Андрей Николаевич сзади. Он видит, что Рогова еще пошатывает, и решает с ним поговорить. «Слушай, Мефодий, а что это за кнопка на гранате? Я просто с такой системой не знаком». «Кнопка контактной детонации», — откликается солдат. Он, как и предполагал уполномоченный, днем и ночью это помнить должен и отвечать на подобный вопрос даже в бессознательном состоянии. «Сорвал чеку?» — сразу бросай. Взрыватель сработает от контакта с поверхностью. Ишь ты восхищается горохов он достает гранату из кармана и еще раз рассматривает ее затем прячет гранату обратно в карман и достает оттуда неполный винтовочный магазин это у него давний пунктик он не любит когда оружие снаряжено не полностью если магазин рассчитан на 20 патронов то в нем и должно быть 20 патронов поэтому из одного магазина он достает патроны и загоняет их в другой полный магазин он вставляет в винтовку оглядывается смотрит по сторонам нет вроде все в порядке андрей николаевич начинает уже думать что никто стрельбы не слышал это его чуть чуть успокаивает хотя радоваться еще очень рано до схрона еще 10 километров по пустыне где нельзя перепрыгивать через песчаные волны да еще и с раненым это три часа хода не меньше он глядит на термометр пятьдесят градуса господи но ну когда же уже начнет падать температура